Красный свет — сигнал опасности. Как мы видели уже из предыдущей главки, вторая половина двадцатого века весьма показательна для отношения людей и животных, точнее, людей к животным. Еще продолжают греметь выстрелы и процветает браконьерство. Еще действуют неумные, неумелые, недальновидные люди — стремящиеся получить прибыль сегодня, не задумываясь о завтрашнем дне, не понимая, что грабят будущее. Еще есть ученые, которые проповедуют полную замену дикой природы, окультуренной, и даже государственные деятели, которые обязаны, если не по внутреннему убеждению, то хотя бы по занимаемой должности, заботиться о фауне нашей планеты. А поступают все они наоборот. Еще продолжается подавление фауны человеком. Несколькими путями, наиболее действенные из них — охота и уничтожение естественных мест обитания, пишет известный английский зоолог Фишер. Под разрушением места обитания имеется в виду рубка леса и распашка степей, осушение болот и уничтожение водоемов, хотя часто эти мероприятия не диктуются необходимостью. Но в целом человечество изменило, или во всяком случае начинает менять свое отношение к диким животным. Достаточно сказать, что даже многие фермеры в Африке и Америке Смотрят уже на диких животных не через прицельный разрез винтовок, а стараются приручить их на своих фермах или хотя бы полуприручить. Уже имеется ряд международных соглашений и по регуляции охоты, и о полном запрещении ее в ряде случаев. Есть международные соглашения об охране зверей, по их изучению, и даже международная конвенция — об ограничении торговли редкими видами животных и растений, принятое в 1973 году многими странами, в том числе и СССР. Большинство ученых, любителей природы, прогрессивных людей мира уже ясно понимают не только важность, но и необходимость спасения диких животных. Доказательство тому — создание международным союзом охраны природы красной книги. Это несколько толстых томов, и красный цвет их переплетов как бы предупреждает об опасности, которая нависла над почти шестистами видами животных, в том числе почти над треместами видами и подвидами млекопитающих. Красная книга состоит из пяти частей. или точнее животные, занесенные в эту книгу, разбиты на пять категорий. К первой относятся исчезающие виды. Этих животных осталось на земле очень мало, и спасти их можно, только приняв какие-то срочные и экстраординарные меры. Ко второй категории относятся сокращающиеся виды. Численность животных этих видов еще не подошла к роковой черте. Однако количество их по разным причинам быстро сокращается. И чтобы животные эти не исчезли окончательно, тоже необходимы решительные меры. Третья категория. Животные, которые вообще встречаются редко, имеют естественную низкую численность или обитают на ограниченных территориях. Конечно, они тоже подлежат строгой охране, так как могут скоро исчезнуть. В четвертую категорию входят так называемые «неопределенные виды», то есть животные, о которых имеется мало сведений, очевидно потому, что их вообще мало, или они редки, и поэтому тоже могут исчезнуть. Категория пятая — те животные, которые были на грани гибели, а теперь спасены человеком, и им не угрожает исчезновение. Листы в книге могут меняться. Например, из второй категории животные могут быть перенесены в первую, это свидетельствует, что положение резко ухудшилось, или, наоборот, из первой, второй или третьей они могут быть переведены в пятую, это значит, что животным перестало угрожать опасность. Люди спасли их. Кстати, таких животных уже немало. Человек не сидит сложа руки. Однако в своей благородной деятельности люди сталкиваются с огромными, казалось бы, непреодолимыми трудностями. Действительно, человек строит и расширяет города, прокладывает дороги, устраивает аэродромы, проводит газопроводы. Человек не может жить без древесины, без каменного угля и нефти, не может обойтись и без многого другого, а ведь это наступление на дикую природу. Человек не может не распахивать земли, а ведь это сильнейший нажим на дикую природу вообще и наступление на диких животных в частности. Все меньше и меньше остается мест, где могут жить звери, все меньше и меньше остается им тишины и покоя, необходимого для нормального существования. Ведь даже невинный туризм оказывает серьезное воздействие на жизнь некоторых животных, влияет на их численность. В науке даже появился такой термин — фактор беспокойства. Но есть ли выход? Имеются ли пути спасения диких животных? Оказывается, есть, и не один. Если человек твердо поверит в то, что он может существовать на планете рядом с дикими животными, что сам по себе человек и его деятельность не антагонистичны животному миру, он добьется многого. В ответ на эту уверенность, только на это и на отсутствие желания во что бы то ни стало преследовать наших соседей по планете, то есть в ответ на проявление доброй воли, природа ответит небольшими изменениями, в поведении животных. А это поможет животным существовать рядом с человеком. Дело в том, что многие животные обладают так называемой пластичной формой поведения, которая позволяет им приспосабливаться к присутствию человека, мириться с его хозяйственной деятельностью. Примеров тому много. Достаточно вспомнить белок, живущих в парках больших городов, лисиц, прекрасно уживающихся рядом с человеком. Там же обосновываются выдры и куницы. В Копенгагене, в парках, в подвалах домов живет более сотни барсуков, казалось бы, таких нелюдимых животных. В США бок о бок с человеком живут, например, койоты, распевающие свои ночные серенады на окраинах даже таких больших городов, как Сан-Франциско. Это Европа и Америка. Азия и Африка изобилуют еще большим количеством примеров. В Индии, например, одной из самых густонаселенных стран нашей планеты не только в деревнях, но и в крупных городах рядом с человеком обитает большое количество диких животных, причем достаточно крупных. Это происходит при пассивном участии человека. Он лишь лоялен по отношению к животным. Но человек может быть... и активным в этом направлении. Сейчас известно, что уживаются с человеком не все особи какого-то вида. Внутри вида происходит естественный отбор. Более пугливые не уживаются вблизи человека, более смелые уживаются. Второй фактор. Одни могут приспособиться к новым видам питания, другие нет. И вот уже люди стали искусственно отбирать наиболее уживчивых животных и селить их рядом с городами, поселениями, в достаточно людных местах. Наглядный пример тому — работа польских биологов с бобрами. На специальной ферме, где разводят бобров, ученые отбирают наиболее добрых и уживчивых, ведь среди животных есть особи с разными характерами, и выпускают их на Мазурских озерах, где всегда многолюдно. Однако это многолюдство не смущает бобров, и они себя прекрасно чувствуют рядом с людьми, если, конечно, люди их не пугают. Это лишь один путь. Здесь сделан первый, еще очень маленький шаг. Но, учитывая всю расширяющуюся хозяйственную деятельность человека, его все более активное наступление на дикую природу, Этот путь может оказаться очень перспективным в деле спасения многих животных. Однако человек хоть и наступает активно на природу, еще не полностью оккультивировал ее. На земле еще сохранилось немало мест, где животные могут существовать, не мешая человеку. И если человек не будет их сознательно уничтожать, животные, обитающие в этих местах, сохранятся. Исчезнет опасность потери вида. Мало того, очень возможно, что спасенные животные станут играть заметную роль в экономической жизни страны. Примером тому могут служить антилопы-сайгаки.